Глава пятая Суд В то утро, на которое был назначен разбор его дела, Сомсу опять пришлось выйти из дому, не повидавшись Сирен. Пожалуй, это было к лучшему, потому что он до сих пор не решил, как держать себя с ней. В суд его просили прийти к половине одиннадцатого, на тот случай, если первое дело — нарушение обещания жениться — будет отложено. Однако надежда эта не оправдалась, и обе стороны проявили такую отвагу, что королевскому адвокату Уотербаку представилась возможность лишний раз поддержать свою и без того славную репутацию знатока подобных казусов. От другой стороны выступал Рэм, тоже знаменитый специалист по делам о нарушении обещаний. Это был поединок гигантов. Суд вынес решение как раз к перерыву на завтрак. Присяжные покинули свои места, и Сомс пошел закусить. В буфете он встретил отца. Джемс, словно пеликан, затерявшийся на этой пустынной галерее, стоял, задумавшись над сандвичем и стаканом Херриса. Безлюдную пустоту центрального зала, над которым в мрачном раздумье остановились отец и сын, Лишь изредка на миг нарушали спешившие куда-то адвокаты в париках и мантиях, случайно оказавшаяся здесь пожилая леди, какой-то мужчина в порыжелом пальто, со страхом взиравший наверх, и двое молодых людей, болтавших в амбразуре окна со смелостью, несвойственной старшему поколению. Звуки их голосов доходили наверх вместе с запахом, напоминавшим тот, который исходит от заброшенных колодцев, и в сочетании со спертым воздухом галерей, создает полную иллюзию аромата выдержанного сыра, аромата, неизменно сопутствующего отправлению британского правосудия. Немного погодя, Джемс заговорил. — Когда начнут твое дело? — Сразу после перерыва должно быть. — Того и гляди, этот бассейн наговорит бог знает чего. собственно это единственное что ему осталось он обанкротится если проиграет Джемс отправил в рот большой кусок сандвича и запил его хересом мама ждет тебя и к обеду сказал он ледяная усмешка промелькнула на губах Сомса. он посмотрел на отца невольного свидетеля подметившего этот холодный беглый взгляд вполне можно было бы извинить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 Бам Томс был порядочное ничтожество, хотя и ухитрился преуспеть в делах. Первое дело, с которого он начинал когда-то, было поручено ему самим Джемсом. Кроме того, Джемс заволновался, убедившись, что бассини нет в зале суда. Что он еще задумал, не выходило у него из головы. Слушание дела началось. Королевский адвокат Уотербак... отодвинул лежавшие перед ним бумаги, оправил мантию на плече, оглянулся по сторонам, словно приготовившись ударить по мячу, встал и обратился к суду. «Фактическая сторона дела», — сказал он, — «не вызывает никаких сомнений. И досточтимому лорду придется лишь ждать соответствующее истолкование переписки, имевшей место между его доверителем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 Ни в коем случае не стал бы оспаривать предъявленные ему законные требования. Но отношение архитектора к постройке дома, на которой как досточтимый лорд уже слышал, мой доверитель истратил 12, 12 тысяч фунтов, сумму, значительно превосходящую его первоначальную смету. Отношение архитектора было таково, что мой доверитель счел делом принципа,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 на расходы, превышающую сумму в двенадцать тысяч пятьдесят фунтов, которая была твердо установлена, и чтобы не отнимать у суда лишнего времени, он сейчас же вызовет мистера Форсайта. Сомс выступил вперед. Весь его облик поражал спокойствием. Лицо слегка надменное, бледное, чисто выбритое, брови чуть сдвинуты, губы сжаты. Костюм безупречно строг, одна рука в перчатке. На предложенные вопросы он отвечал несколько тихим, но ясным голосом. Его показания были намеренно немногословны. Употребил ли он выражение «полная свобода действий»? Нет. Ну как же нет? Он употребил выражение «полная свобода действий» в пределах, указанных в переписке. Он считает это выражение вполне правильным? Да. Что же оно значит? То, что значит. Он утверждает, что в этой фразе нет никакого противоречия? Да. Может быть, он ирландец по национальности? Нет. Он получил образование? Да. И все же он настаивает на своих словах? Да. В продолжении всего допроса вращавшегося вокруг щекотливого пункта, Джемс сидел, приложив ладонь к уху и не сводил глаз сына. Он гордился им. Он чувствовал, что не устоял бы перед искушением давать пространные ответы, случись ему быть в подобном положении, но инстинкт подсказывал, что при данных обстоятельствах немногословие — самое верное дело. Все же Джемс с облегчением вздохнул, когда Сомс неторопливо повернулся и с тем же выражением лица сел на свое место. Когда настал черед адвоката Бассини, Джемс удвоил внимание и снова обвел взглядом зал суда, выискивая архитектора. Молодой Ченкери начал не совсем твердо. Отсутствие Бассини ставило его в неловкое положение, и он сделал все возможное, чтобы обернуть отсутствие своего клиента в его же пользу. Он боится, что с его доверителем произошел несчастный случай. Мистер Бассини должен был непременно явиться в суд. Сегодня утром за ним посылали и на квартиру, и в контору. Ченкери знал, что то и другое находится в одном месте, однако счел нужным умолчать об этом. Но мистера Бассини нигде не могли разыскать. И это очень странно, так как мистер Бассини непременно хотел дать показания. Однако он, Ченкери, не получал никаких полномочий относительно отсрочки дела и за неимением таковых считает своим долгом продолжать. Доводы защиты, которые он считает вполне основательными и которые его доверитель не применул бы подтвердить, если бы неудачно сложившиеся обстоятельства не помешали ему явиться в суд, сводится к тому, что такое выражение, как «полная свобода действий», не может быть ни ограничено, ни изменено, не лишено своего смысла при помощи дальнейших оговорок. Более того, переписка доказывает, несмотря на все заявления мистера Форсайта, что последний никогда не отказывался принять работу, выполненную самим архитектором или по его заказам. Ответчику и в голову не приходила возможность такого конфликта. В противном случае, как это явствует из его писем, он никогда бы не взял на себя отделку дома, работу чрезвычайно тонкую, но тем не менее выполненную им с таким вниманием и с таким успехом, который мог бы удовлетворить требовательный вкус любого знатока, любого состоятельного человека, богатого человека. Данное обстоятельство особенно сильно его волнует, и поэтому он, возможно, употребит слишком сильные выражения, если скажет, что иск этот является вопиющим по своей несправедливости, абсолютно неожиданным, не имеющим прецедентов. Если бы досточтимому лорду представился случай посмотреть этот прекрасный дом, а он, Ченкери, счел своей обязанностью съездить в Робин-Хилл и убедиться в изяществе и красоте отделки, выполненной его доверителем, художником в самом высоком значении этого слова, он, Ченкери, уверен, что досточтимый лорд не потерпел бы такой, он не хочет быть чересчур резким, такой смелой попытки истца уклониться от своих обязательств. Обратившись к письму Сомса, Ченкери мимоходом коснулся процесса Буало Цементная Лимитед. Решение, вынесенное по этому делу, сказал он, весьма спорно. Во всяком случае, оно в такой же мере говорит в мою пользу, как и в пользу моего уважаемого оппонента. Затем Ченкери занялся вплотную щекотливым пунктом. при всем своем уважении к мистеру Форсайту, он должен указать, что мистер Форсайт сам уничтожил смысл собственного выражения. Его доверитель — человек небогатый, исход дела грозит ему серьезными последствиями. Он очень талантливый архитектор, и речь идет до некоторой степени о его профессиональной репутации. Ченкери закончил... пожалуй, слишком непосредственным обращением к судье, как к любителю искусств, призывая его стать на защиту художников, попадающих под час, он так и сказал, подчас, в железные тиски капитала. — Какая же участь ждет художников, — сказал Ченкери, — если состоятельные люди, вроде мистера Форсайта, отказываются и совершенно безнаказанно отказываются от выполнения своих обязательств по контрактам. Он попросит теперь еще раз вызвать своего доверителя, на тот случай, если обстоятельства все-таки позволили ему в последнюю минуту явиться в суд. Судебные приставы трижды прокричали имя Филиппа Бэйн Забасини, и, призыв их, печальным эхом отозвался в зале и на галерее. Звук этого имени, на которое никто не откликнулся, произвел странное впечатление на Джемса, словно кто-то звал собаку, потерявшуюся на улице. И холодок, пробежавший у него по телу при мысли о пропавшем человеке, нарушил ощущение комфорта, безопасности, ощущение уюта. Джемс и сам не мог бы сказать, в чем тут дело, но ему стало не по себе. Он посмотрел на часы. Без четверти три. Через пятнадцать минут все будет кончено. Куда же запропастился этот молодой человек? И только когда судья Бентом встал, чтобы огласить свое заключение, Джемсу удалось отделаться от чувства тревоги. Ученый муж нагнулся над деревянной кафедрой, которая отделяла его от простых смертных. Свет электрической лампы, Загоревшийся над головой судьи Бентема, падал на его лицо, казавшееся теперь оранжевым под белоснежной короной парика. Необъятная ширина мантии предстала взором зрителей. От всей его фигуры, повернутой к относительному сумраку зала, исходило сияние, словно от какой-то величественной святыни. Он откашлялся, отпил глоток воды из стакана. царапнул гусиным пером Апюпитер и, сложив на животе костлявые руки, начал. Джемс никогда не думал, что Бентам может казаться таким величественным. В нем было величие закона, и даже люди, наделенные большим воображением, чем Джемс, вполне могли не разглядеть за сиянием этого ореола, самого обыкновенного Форсайта, известного в повседневной жизни,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 Вам предоставлена полная свобода действий в пределах, указанных в нашей переписке, и я надеюсь, что при этих условиях вы сумеете закончить отделку дома». 20 мая ответчик написал кратко «Согласен». Завершая отделку, ответчик выдал ряд долговых обязательств, которые довели общую стоимость постройки до суммы в 12 400 фунтов,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 Уплатить истцу эту сумму. Я полагаю, что обязан. Истец говорил следующее. Я предоставляю полную свободу действий для завершения отделки, при условии, что вы будете держаться в пределах 12 тысяч фунтов. Если сумма окажется превышенной на 50 фунтов, я не буду взыскивать ее с вас, но на дальнейшие расходы Я своего согласия не даю и оплачивать их не стану. Я не уверен, что истец мог бы действительно отказаться от оплаты контрактов, заключенных архитектором от его имени. Во всяком случае, он не пошел на это. Он уплатил по счетам и предъявил ответчику иск, основываясь на имевшейся договоренности. Я считаю, что истец вправе требовать с ответчика возмещения указанной суммы. От лица ответчика здесь была сделана попытка доказать, что автор письма никак не ограничивал и не намеревался ограничивать размеры затрат. Если это так, я не могу понять, зачем ИСЦУ понадобилось проставить в письме сумму в 12 тысяч фунтов и вслед за ней в 50 фунтов. Такое толкование лишает этот пункт всякого смысла. «Мне совершенно ясно, что в письме от 20 мая ответчик выразил согласие на весьма четко сформулированное предложение, условием которого он был обязан подчиниться. Поэтому суд постановляет удовлетворить иск, взыскав с ответчика всю сумму судебных издержек». Джемс вздохнул и, нагнувшись, поднял зонтик, с грохотом упавший при словах, проставить в письме сумму. Высвободив из-под скамьи ноги, он быстро вышел из зала суда, не дожидаясь сына, кликнул первый попавшийся закрытый кэп, день был серенький, и поехал прямо к Тимати, где уже сидел Суизин. Ему миссис Септимус Смол и тетя Эстер Джемс рассказал о суде со всеми подробностями и, не прерывая рассказа, съел две горячие булочки. — Сом сдержался молодцом! — закончил он. — У него голова хорошо работает. Джолиону это не понравится. Дела Басини совсем плохи. Наверное, обанкротится. И, уставившись тревожным взглядом в камин, добавил после долгой паузы. — Его не было в суде. Почему бы это? Раздались чьи-то шаги. В малой гостиной показалась фигура дородного человека, с пышущим здоровьем кирпичного цвета лицом указательный палец его резко выделялся на лацкане черного сюртука он проговорил ворчливым голосом а джеймс нет не могу не могу задерживаться и повернувшись вышел из комнаты это был тимати джеймс встал с кресла вот сказал он вот «Я так и притчу!» Он осекся и замолчал, уставившись в одну точку, словно перед ним только что пронеслось какое-то дурное предзнаменование.